Нижняя челюсть его отпала, осветив весь рот золотом пломб. Голова завалилась на плечо и замоталась, грудь рубашки с коробом, и все тело извиваясь, задирая ковер каблуками, поползло на пол, отчаянно борясь с кем-то.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 и никто не отвечал толком. Никто не понимал ничего, так как люди до сих пор еще больше всего девяться и ни за что не хотят верить смерть. Хозяин метался от одного гостя к другому, пытаясь задержать бегущих и успокоить их. Это так, пустяк, маленький обморок с одним господином из Сан-Франциско.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 где только один попугай деревянно бормотал что-то возясь перед сном в свои клетки, ухитряясь заснуть с нелепо задранной наверхней шесток лапы господин из Сан-Франциско лежал на дешевой железной кровати под грубыми шерстяными одеялами на которые с потолка тускло светил один рожок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 Потом мягко подпрыгивая, подбежал к самой двери, чуть стукнул в неё и, склонив голову на набок, вполголоса, почтительнейше спросил: "Ассонато, синьоре?" Издавив горло выдвинув нижнюю челюсть, скрипуче, медлительно и печально ответил сам себе, как бы за дверь. "Иас. Камен." А на рассвете, когда побелело за окном 43-го номера, и влажный ветер зашуршал рваное листвой банан, когда поднялось и раскинулось над островом Капри голубое утреннее небо, и золотилось против солнца восходящего за далекими синими горами Италии чистая и четкая вершина Монте Соляр, когда пошли на работу каменщики, поправлявшие на острове тропинки для туристов, принесли к 43-му номеру длинный ящик из под подсодовой воды. Вскоре он стал очень тяжел и крепко давил колени младшего портье, который шибко повез его на одноконном извозчике по белому шоссе, узатый вперед извивавшемуся под склоном Капри, среди каменных град и виноградник, всё вниз и вниз, до самого моря. Извозчик грёлый человек с красными глазами в старом пиджачке с короткими рукавами и в взбитых башмаках был с спхмеле, целую ночь играл в кости в тратории. И всё хлестал свою крепкую лошадку, по-социалистически разряженную, спешно громыхающую всяческими бубенцами на уздечке в цветных шерстяных помпонах и на стрях высокой медной сиделки соршинным трясущимся навегу птичьим пером, торчащим из под подстриженной чёлки. Изоф молчал. Был подавлен своей беспутностью, своими пороками, тем, что до последнего гроша проигрался ночью. Но утро было свежее на таком воздухе, среди моря, под утренним небом,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 бледных, с провалившимися от слез и бессонной ночи глазами. И через десять минут, пройдя снова зашумел водой и снова побежал к Сорренто, к Но всегда увозя от Капри семью из Сан-Франциско. И на острове снова бодворились мир и покой.